Глава 1. Демистификация чудес. Переход от фантастического к измеримому. Чудо противоречит не законам природы, а лишь нашим представлениям о законах природы. Аврелий Августин. Чудеса. Пожалуй, в них есть нечто непостижимое, правда? Разве не в этом состоит их основная притягательность? Не знать, почему на первый взгляд незначительная череда событий выстраивается так, что это спасает человеку жизнь или приводит его к осуществлению самой смелой мечты. Однако при этом таинственная природа чудес влияет на то, как мы их воспринимаем. Однажды в телевизионном шоу Today я увидел сюжет под названием «Чудо скайдавинга. Падение человека с высоты двух миль» об инструкторе по прыжкам с парашютом Майкле Холмсе, который упал с высоты 3200 метров из-за нераскрывшегося парашюта. Когда лежавшая внизу земля начала стремительно приближаться, Майкл попытался раскрыть парашют, но ему не удалось. Тогда он попробовал высвободить парашют, но и тут не получилось. Отчаянно пытаясь спастись, Майкл потянул кольцо запасного парашюта, но и тот не раскрылся. За последние 200 метров свободного падения в воздухе Майкл смирился с неизбежностью гибели и, тем не менее, остался жив. Это невероятно и даже полученные травмы оказались относительно легкими. А вы слышали о Донни Реджистере, том самом везунчике, которого спасло от смерти обручальное кольцо? О нем говорили во всех новостях «Чудо Донни», а сайт opro.com даже разместил сюжет под названием «Настоящее чудо». Донни стоял у кассового аппарата в своем антикварном магазине, когда ворвавшийся вооруженный грабитель выстрелил ему в голову. Донни прикрыл лицо руками, и пуля, отскочив от золотого обручального кольца на пальце, изменила траекторию. Действительно чудо, ведь выстрел неминуемо привел бы к смерти Донни. Я не раз слышал об удивительных случаях выздоровления, когда людям уже ничего не оставалось, кроме безмерной надежды. И о потерявших друг друга влюбленных, чьи пути загадочным образом снова пересеклись спустя десятилетия после расставания. Все эти истории одновременно интригуют и вызывают благоговейный трепет. Справедливости ради должен сказать, что такие истории можно назвать чудесными. Однако в глазах многих людей, возможно и ваших, они создают чудесам дурную славу. Те, кто в них не верит, считают, что невероятные события происходят исключительно с другими людьми. По их мнению, все это иллюзия, мистика, случайность, стечение обстоятельств – Чудеса невероятные нереальны и непредсказуемы и не происходят в обычной жизни, во всяком случае в их жизни. Когда-то и я думал подобным образом. Иными словами, если бы было достаточно просто вообразить чек на миллион долларов в своем почтовом ящике, разве не стали бы все миллионерами? Удивительное выздоровление было бы нормой, а трудный клиент или сослуживец, ну, знаете, тот, из-за которого у вас частенько подскакивает давление, просто испарился бы. Если вы склонны так мыслить, то, скорее всего, ни за что не поверите в реальность чудес, пока воочию не убедитесь в обратном. Скептицизм полезен. Вы делаете то, что должны делать все, критически мыслите, оцениваете и ставите под сомнение, ищите правду. Я придерживаюсь того же подхода и не ожидаю иного от вас. Однако у скептицизма есть обратная сторона, о которой всем стоит знать и остерегаться он легко превращается в цинизм. Вы становитесь недоверчивым и сами себя ограничиваете в том, что было бы доступно в противном случае. Как вы узнаете из аудиокниги, чудеса бывают двух типов, и смешивать их несправедливо, да и не стоит. Описанные выше чудеса можно назвать случайными, произошедшими независимо от нас. Нас поражает их непостижимая природа, и мы не в силах их объяснить, не говоря уже о том, чтобы сотворить. Уверен? Ни инструктор по скайдайвингу, ни Донни Реджистер не захотели бы снова пережить случившееся. Такие ситуации можно рассматривать как подарки судьбы. И если вы претендуете на подобные чудеса, что подразумевает необходимость молиться и ждать, уж простите, мне нечего вам сказать. Не о них мы будем говорить в этой аудиокниге. Она о тех осязаемых, измеримых чудесах, которые требуют вашего активного участия о контролируемом процессе достижения грандиозных, пугающих, невероятных целей, благодаря которому вы сможете творить чудеса снова и снова, когда поймете, как этот метод работает. Однако сначала придется поверить, что результат возможен, и вы способны его получить. Если вы принадлежите к лагерю скептиков, призываю вас на минутку забыть о недоверии и изучить доступные возможности. Во всяком случае, пока слушаете аудиокнигу. «Не поймите меня неправильно. Я не пытаюсь заставить вас поверить в нечто иррациональное. Просто я хочу открыть ваш разум для чего-то нового, для чудес второго типа, сотворить которые можно по собственному желанию». В этой главе мы сформулируем определение осязаемых, измеримых чудес, а затем проанализируем, как они происходят, чтобы вы тоже могли их сотворить. Верить в них или нет, решайте сами. Творить зримые, измеримые чудеса под силу каждому. В контексте чудес полезно рассмотреть несколько вопросов, которые неизменно возникают в нашей голове, когда мы касаемся этой темы. Например, случаются ли чудеса только с особенными и избранными людьми? Случайны ли они, или в них есть определенная закономерность? Творит ли чудеса Бог или некий загадочный высший разум, А может, мы и приходим в этот мир с безграничным потенциалом и способностями, намного превосходящими наше представление о себе. А что, если именно поэтому некоторые люди настолько успешны? Они просто поняли, как использовать потенциал, заложенный в них при рождении. А если бы вы осознали, что стоите в одном-двух шагах от раскрытия своего потенциала? Такое осознание изменит ваш подход к жизни и постановке целей повысит вашу планку в отношении того, что значит быть обычным, если обычной считалась бы способность стать выдающимся. Представьте, как изменился бы мир, если бы вы и все ваши знакомые использовали свой потенциал по максимуму, потому что каждый нашел способ преодолеть самоограничение и добился всего, к чему стремился. Что если бы все мы стали мастерами чудес? Что значит быть мастером чудес? На английском языке такой человек называется «Miracle Maven». Английское слово «Maven» происходит от слова «Maven» на идише и «Mabine» на иврите, что означает «тот, кто понимает». Хотя у слова «чудо» есть несколько определений, наиболее подходящее для нас представлено в Оксфордском словаре английского языка. «Чудо» — это исключительное событие или обстоятельство, которое приводит к долгожданным последствиям в понятие «мастер чудес» входят оба определения. Уверен, после недолгих размышлений вы назовете имена нескольких человек, полностью реализовавших свой потенциал. Эти люди, похоже, обладают особым талантом осуществлять свои замыслы. Знакомы ли вы с ними лично или восхищаетесь со стороны, они не позволяют никому, в том числе и себе, отговорить их от воплощения грандиозной мечты. Кажется, будто у них внутри скрыт неисчерпаемый источник творчества и упорства. Таким людям дается множество благоприятных возможностей. И вы, безусловно, задаетесь вопросом, почему им всегда сопутствует удача. Но что бы вы сказали, узнав, что удача играет в их успехах совсем крошечную роль, а иногда и вообще ни при чем? Многие люди в истории человечества творили явные измеримые чудеса. Президент США Роберт Кеннеди, который поставил национальную цель отправить человека на Луну, и лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг-младший, боровшийся за равные права для всех граждан Америки, яркие примеры людей, целенаправленно и активно творивших чудеса. Пока другие молились и ждали, Джон Кеннеди и Мартин Лютер Кинг воплощали свои замыслы в жизнь. Им удалось превратить кажущиеся невозможными идеи в осязаемую реальность в создании которой они последовали за своим видением очень далеко. Реализация своих способностей позволила им стать настоящими чудотворцами. Быть мастером чудес – просто образ жизни. Если ваша вера в себя непоколебима, и вы прилагаете экстраординарные усилия, вы и есть чудотворец, мастер чудес. Выдающиеся люди есть во всех слоях общества, и каждый такой человек прошел свой путь к успеху. О многих из них вы знаете, поскольку их достижения существенно повлияли на наш мир. К их числу принадлежат Генри Форд, подаривший нам возможность передвигаться на автомобилях, Мария Кюри, автор теории радиоактивности и первая женщина-обладательница Нобелевской премии, а также первый человек, удостоенный этой престижной награды дважды. Билл Гейтс, благодаря которому персональные компьютеры появились в миллионах домов и офисов во всем мире. Амелия Эрхарт – первая женщина, в одиночку перелетевшая в Атлантический океан. Нил Армстронг – высадившийся на Луну. Леброн Джеймс – подаривший Кливленду чудо, обеспечив победу команды Cavaliers в первом для этого города крупном чемпионате в профессиональном спорте за более чем 60 лет. Майкл Фелпс – ставший олимпийцем в возрасте 15 лет и выигравший впоследствии 23 золотые медали. Стив Джобс, который положил тысячи песен в наши карманы и сделал смартфоны нормой современной жизни. Илон Маск, который постоянно творит технологические чудеса, что способствует движению человечества вперед. С начала времен, казалось бы, обычные люди выходили за пределы возможного. Им приходилось преодолевать те же страхи и комплексы, которые сковывают всех нас. Мы все рождаемся с безграничным потенциалом. Но эти люди поняли, как его использовать. Когда вы тоже откроете этот секрет, ваша жизнь изменится. Все люди рождаются и живут в разных обстоятельствах, но безграничный потенциал дан каждому с рождения. Вы и сами знаете немалую истории о тех, кто, родившись в неблагоприятных условиях, прожил удивительную жизнь, а, возможно, даже знакомы с кем-то из них. Джон Роулинг пережила несколько личных потрясений и практически осталась без средств к существованию, когда написала свою первую книгу о Гарри Поттере, которая в итоге стала серией бестселлеров, была экранизирована, не говоря уже об использовании истории мальчика-волшебника в тематических парках, игрушках, линиях одежды, видеоиграх и тому подобном. Словом, Джоан заняла свое место в эксклюзивном клубе миллиардеров. Знаменитый рэпер и бизнес-магнат Джей-З вырос в нищете в бруклинском многоквартирном доме. Его империя включает в себя объекты недвижимости, спортивные бары, марки одежды, напитков и даже косметических средств. В детстве Опра Уинфри узнала, что такое бедность и насилие, но несмотря на это, стала одной из самых успешных и богатых женщин в мире. Впоследствии, в стремлении поделиться своим успехом и помочь людям выбраться из нищеты, «Опра» пожертвовала более 150 миллионов долларов на благотворительность организациям, которые помогают девушкам из неблагополучных семей. Актер Сильвестр Сталлоне какое-то время был бездомным, когда прокладывал себе путь от небольших ролей к триумфу в фильме «Рокки», сценарий к которому написал сам. Франшиза «Рокки» — одна из самых успешных за все время. Список можно продолжать, поскольку реальных примеров из жизни достаточно, чтобы заполнить ими всю аудиокнигу. Надеюсь, вы понимаете, что внешние обстоятельства не ограничивают вас, так же, как будущее не зависит от прошлого. Сначала вам нужно четко представить свое идеальное будущее и поверить в его достижимость. Далее мы уделим много внимания тому, как это сделать. Затем вы должны начать движение к своей цели, подобно перечисленным выше людям. Они решили, что их цель возможна, потом выяснили, что нужно для того, чтобы она стала вероятной, и продолжали отдавать этому все силы, пока не сделали успех неизбежным. Без сомнения, вам вполне по силам то же самое. Помните, ваша цель не обязательно должна изменить весь мир. Она может быть большой или малой, простой или сложной, любой, по вашему желанию. Главное, она должна быть значимой для вас. Именно ее значение станет вашим мотиватором. В книге «Магия утра» я описал концепцию успех десятого уровня, которая представляет собой не что иное, как идеал. Если бы вы измеряли успех в разных сферах своей жизни по шкале от 1 до 10, то, несомненно, пожелали бы достичь десятого уровня во всем – здоровье, счастье, богатстве и так далее Однако, поскольку человеческий потенциал безграничен, задача – не обязательно достичь десятого уровня. Нужно просто просыпаться каждый день для того, чтобы стать лучшей версией того человека, каким вы легли спать накануне. Ежедневно фокусируясь на реализации своего безграничного потенциала и движении к успеху десятого уровня во всех сферах жизни, вы откроете дверь в мир благоприятных возможностей и найдете источник истинного удовлетворения на пути к успеху десятого уровня нужно найти равновесие между ощущением счастья и благодарности и пониманием совершенства нынешней ситуации подчиняясь врожденному стремлению развиваться и становиться лучше главное не рассуждать в духе я недостаточно хорош а исходить из убеждения что мои возможности безграничны и я могу отдавать миру еще больше это тонкое но существенное различие которым руководствуются мастера чудес Мастера чудес выделяются на фоне остальных, потому что всегда стремятся к чему-то большему, чем собственное представление об успехе десятого уровня. Они твердо верят в себя и в то, что их желания непременно сбудутся. Они не занимают пассивную позицию, не проводят время за созерцанием своей доски визуализации или бездумным повторением аффирмации, удивляясь тому, что ничего не меняется. Когда вы живете как мастер чудес, вы мыслите и действуете не так, как все. В то время как большинство людей обычно позволяют страху и неуверенности в себе поглощать их мысли, мастера чудес побеждают страх с помощью веры. Они убеждены, что способны добиться победы во всем, за что берутся, но при этом готовы принять поражение, восстановиться и двигаться дальше. Благодаря этому им открывается больше благоприятных возможностей. Даже при том, что порой их постигают неудачи, у них все равно больше шансов на успех. Писатель Саймон Синок выразил аналогичное мнение, сказав «Чемпионы не всегда побеждают в соревнованиях. Чемпионы – это те, кто пытается, каждый раз прилагая еще больше усилий. Чемпион – это состояние души. Им свойственна самоотверженность. Они стремятся превзойти себя в той же, если не в большей степени, чем своих соперников». Мастера чудес тоже действуют иначе. Они понимают, что для получения результата нужно постараться поэтому не ищут легких путей и готовы сделать все, чтобы исполнить свое намерение. Они высоко ценят эффективность, поэтому всегда учатся и ищут подсказки, новые методы и даже обходные пути для скорейшего достижения цели. Я знаю это не только из наблюдений, но и из собственного опыта. Далее вы узнаете о том, как я применил магическую формулу, чтобы снова стать на ноги после того, как едва не погиб в автомобильной катастрофе как благодаря ей мне удалось улучшить свое финансовое положение после краха и выжить, несмотря на неблагоприятный прогноз в отношении развития онкологического заболевания. Что я для этого сделал? Принял два решения, описанные в этой аудиокниге, и следовал им. Создание чудес – это ваш выбор. Книги о помощи себе изобилуют ответами на вопрос, что нам мешает жить так, как мы хотим. Например, наши привычки, убеждения, круг влияния, уровень уверенности в себе, энергия, закон притяжения, тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, образование или его отсутствие. Столь длинный список ошеломляет, однако, на мой взгляд, сотни ответов можно свести к двум простым решениям, которые как раз и определяют успех. От них зависит, проживете ли вы жизнь как чудотворец. Обычно мы сознательно уклоняемся от их принятия, причем поступаем так снова и снова, и это мешает нам достичь желаемого. Я говорю о решении сохранять незыблемую веру в себя и свое дело и прилагать экстраординарные усилия. Если уж что-то и не позволяет вам построить жизнь своей мечты, так это либо отсутствие веры, либо недостаток усилий. Вот и все. Многим мешает именно это. Возможно, мое утверждение показалось вам слишком простым. Но давайте его проанализируем. Решение первое. Незыблемая вера. Вы можете называть веру как угодно, например, убеждением, уверенностью или убежденностью. Суть от этого не меняется. Люди, создающие удивительную жизнь, сначала стараются поверить в то, что они на это способны а затем укрепляют и поддерживают эту веру до тех пор, пока не добьются того, к чему стремятся. Значит, их вера незыблема. Казалось бы, это противоречит человеческой природе, ведь наша вера подвержена влиянию обстоятельств и наших прошлых и нынешних результатов. Для того, чтобы пробудить в себе веру в способность совершить нечто такое, чего раньше вы никогда не делали, понадобится выйти из зоны комфорта. Вы должны увидеть себя лучшим, чем были, и предоставить себе шанс, даже если он кажется безосновательным. Формирование такой веры нельзя считать обычным или естественным явлением, и уж тем более оно не происходит автоматически. Для ее обретения требуется осознанное, взвешенное решение. Поддержание веры тоже нельзя назвать рядовым качеством. Чего-то важного можно добиться только преодолев множество препятствий и череду неудач что способно пошатнуть веру многих людей, из-за чего они обычно прекращают двигаться к своим целям. Итак, мы подходим ко второму решению, которое вам необходимо принять, чтобы научиться творить чудеса. Магическая формула в действии Роб Дайл был одним из моих первых клиентов в коучинге в 2006 году и с тех пор стал моим другом и коллегой. Он нашел весьма любопытный способ применить магическую формулу не только для обретения финансовой свободы, но и для того, чтобы изменить наш мир. Ежегодно мы с моим старым другом и деловым партнером Джоном Бергофом, с ним вы встретитесь в аудиокниге «Далее», проводим интерактивную программу «Самый успешный год». мероприятия, участники которого обучаются революционному подходу, настраивающему их на то, что следующие 12 месяцев будут лучшими в их жизни. На одном из таких мероприятий Роб осознал, что цель его жизни – научить людей освобождаться от страданий, препятствующих раскрытию их потенциала. Вскоре после этого он выпустил первый подкаст, который за 8 недель был загружен сто тысяч раз. Роб был в восторге, но все еще продолжал ходить на любимую работу с весьма солидной шестизначной годовой зарплатой. Он понимал, что не может заниматься двумя делами одновременно, поэтому, положившись на незыблемую веру в себя и свою миссию, бросил работу и полностью сосредоточился на своей новой цели. Чтобы понять, как создавать востребованный контент, которым люди будут с радостью делиться с другими, Роб приложил экстраординарные усилия. В итоге за 14 месяцев круг его подписчиков в социальных сетях достиг более миллиона человек. Только в 2017 году страница робов в Facebook набрала более 500 миллионов просмотров. За 14 месяцев Роб получил такой же доход, что и на прежней работе. А за второй год заработал в 300 раз больше. Роб на собственном опыте испытал действие магической формулы и превратился в мастера чудес. Решение второе. Экстраординарные усилия. Хотя слово «усилие» тоже можно заменить множеством синонимов – работа, продуктивность, старания, действия и так далее, люди, которые достигают значимых целей и строят жизнь десятого уровня, как правило, прилагают экстраординарные усилия до тех пор, пока не получат желаемый результат. Далее вы узнаете, что такие усилия не обязательно подразумевают тяжелый труд, но энергии все же требуют. Что делает усилия экстраординарными? то, что вы прилагаете их долгое время, иначе вам будет нечем питать свою веру. К сожалению, подобное поведение не свойственно обычному человеку. Мы часто предпочитаем краткосрочное удовольствие долгосрочному успеху. Словом, прилагаем мало усилий, стараясь не выходить из зоны комфорта. Это мешает нам делать то, что правильно, поскольку делать то, что легко, гораздо проще. Ну, что тут скажешь? Человеческая природа – Ограничивает большинство членов нашего общества такими обстоятельствами, как зарабатывание достаточного количества денег для того, чтобы не потерять крышу над головой, но не для чего-то большего. Мы едим продукты, выбирая их исключительно по вкусу, потому что они быстро доставляют нам удовольствие, хоть и вредны для здоровья, и не обеспечивают нас нужным количеством энергии. Мы держимся за работу в компаниях, которые не приносят нам удовлетворения, но обеспечивает стабильный доход, вместо того, чтобы добиваться целей и осуществлять мечты, способные принести нам целое состояние и вознаградить финансовой независимостью. Я осознаю, что прошу вас принять два решения, противоречащие привычному укладу жизни. Но если вам интересно, как этому противостоять, продолжайте слушать. Я расскажу, как преодолеть нежелание выходить из зоны комфорта, чтобы со временем незыблемая вера в себя и приложение экстраординарных усилий стали вашей второй натурой. Цикл обратной связи между незыблемой верой и экстраординарными усилиями. Мы все проходили через это, испытывали радостное возбуждение от новой цели, которую поставили. Имели четкое представление о том, какие чувства вызовет ее достижение. Точно знали, что необходимо сделать, чтобы ее добиться, и верили, что это возможно. И вот мы делаем первые шаги и движемся дальше, а затем вдруг, бац, сталкиваемся с неожиданным препятствием. Мы не получаем результат так быстро, как надеялись. Никто не приглашает нас на собеседование, хотя мы разослали резюме. Начальник поручает новый проект на тот день, когда мы планировали поупражняться в тренажерном зале или писать в блоге. Вы вывели на рынок новый продукт, но он не продается так хорошо, как вы ожидали. Именно в такие моменты помнить о магической формуле сложнее всего. И чем больше препятствий на вашем пути, тем сильнее разочарование. В такие минуты вы склонны забыть обо всем и вернуться к привычной жизни. Когда вы не получаете то, на что рассчитывали, безусловно, это подрывает вашу веру, а как только вы ее утратите, исчезнет и мотивация прилагать усилия для достижения цели. Я уверен, что вы не раз задавались вопросом, стоит ли вообще пытаться, если вы не верите, что цель достижима. Незыблемая вера и экстраординарные усилия поддерживают друг друга, хоть и несут свою ношу. Целесообразно рассматривать их не по отдельности, а как круг или цикл, который они образуют при взаимодействии. Формируя веру в свою способность достичь цели, вы создаете внутренний стимул к действию, побуждающий прилагать экстраординарные усилия. От усилий возникает ощущение заслуженности, что еще больше укрепляет веру в успех. Магическая формула работает, когда задействованы оба слагаемых, В противном случае процесс остановится. Слагаемые магические формулы обеспечивают друг другу обратную связь. Когда вы подходите к своей жизни, целям и даже отношениям с незыблемой верой в себя и прилагаете экстраординарные усилия, поддерживается непрерывный цикл обратной связи, и вы снова и снова творите чудеса, живя как мастер чудес. Верните тайну в чудеса. «Знаю, знаю. Мы просто убрали тайну из чудес, ну а теперь собираемся частично ее вернуть. Преодолевая страх и неуверенность в себе с помощью веры в успех, избавляясь от непродуктивных привычек или склонности к безделью, мешающий вам прилагать экстраординарные усилия, вы задействуете весь свой потенциал и начинаете замечать вокруг благоприятные возможности и счастливые случайности». Способность реализовывать свои намерения станет вашей второй натурой, а со стороны будет казаться, что вам сопутствует удача. Люди с благоговением, а порой и с завистью, наблюдают за мастерами чудес. Они думают, надо же, все это у них получается, вот же счастливчики. Люди с сильными религиозными убеждениями, вероятно, припишут свой успех Богу или другой высшей силе, скептики сочтут его случайным. Думайте, что хотите. Приписывайте успех чему угодно, только не ставьте его под сомнение. Примите чудеса и постарайтесь увидеть в них истину и простоту. И помните, когда вы намереваетесь осуществить грандиозную мечту или получить поразительный, чудесный результат, вы не можете знать, каким путем к нему придете. Просто имейте в виду, что впереди вас ждут неожиданные повороты, вызовы и взаимоотношения, направляющие вас к новым возможностям, которые, в свою очередь, преподадут вам уроки, ведущие к появлению новых перспектив. Вы не можете предсказать, когда и как к вам придет удача, но можете быть уверены, что чем дольше живете в соответствии с магической формулой, тем больше вам повезет. Чем больше вы готовы проявить себя и пытаться творить чудеса, прилагая экстраординарные усилия и поддерживая незыблемую веру в успех довольно долгое время, тем более непредсказуемые и бесценные ресурсы появятся в вашей жизни. А люди, глядя на вас, будут думать, «Вот счастливчики, все это у них получается». Судя по моему опыту и опыту всех, о ком вы узнаете из аудиокниги, когда вы живете в соответствии с магической формулой, чудеса, то есть результаты, превосходящие ваши ожидания, начинают происходить, причем почти всегда неожиданно. Невидимые силы и ресурсы, находящиеся за гранью вашего понимания, о которых вы никогда не предполагали, приходят на помощь, чтобы сотворить чудо. Нередко вы получаете их в виде неожиданных шансов, людей или просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Я слышу, как ваш внутренний скептик ворчит, да ладно тебе, Хелл, что еще за невидимые силы и ресурсы за гранью понимания? Я слышу иронию в этих словах. Действительно, мое утверждение звучит неправдоподобно. Но даже если так, вы обязаны совершить переход, рывок, потому что в определенный момент своей жизни так поступил каждый мастер чудес. Вот почему мы слышим от успешных людей, что везение сыграло свою роль в их успехе. Порой нужно просто поверить в то, чего не понимаешь, призывая вас принять магию чудес жизни. Ведь с ними встретится лишь тот, кто верит. Как я уже говорил, магическую формулу легко объяснить, но мало кто знает, как ее выполнить. Что такое незыблемая вера и экстраординарные усилия, понять несложно, и вместе они обеспечивают поразительные результаты. Однако принять эти два решения и всегда их придерживаться – задача непростая, поскольку требует отказа от естественных человеческих склонностей, как врожденных, так и приобретенных. Вот почему мало кто понимает, как применять магическую формулу, и еще меньше людей могут это сделать. Я предлагаю вам присоединиться к сообществу мастеров чудес к тем людям, у которых незыблемая вера в себя превратилась в образ мышления, а экстраординарные усилия вошли в привычку. Теперь вы знаете, что нужно для сотворения измеримых чудес. Вам решать, хотите ли вы тоже этому научиться. В следующей главе я расскажу, как я вывел магическую формулу, сотворил свое первое чудо и начал обучать этому других. Давайте посмотрим, как эта идея родилась.